она рассказывает о выходках Аннабель. «Подруга, да тебе не повезло находиться рядом с токсичными людьми», — заявляет Аджеш. Они сидят на уличной террасе, поэтому он решает покурить. «Хочешь?» — спрашивает друг, скручивая себе тонкую сигарету. С отработанной легкостью, несмотря на ветер, облизывает бумагу, не потеряв ни одного грамма табака. В университете Аджеш был лучшим по косякам. Называл их крепкими и шикарными, что в кругу друзей оказалось сокращено до киш. Нет, спасибо. Кейт почти сразу же жалеет о своем решении. Хочется омолодиться и стать той Кейт, которая была до всех этих историй с младенцами и суррогатным материнством. Той самой Кейт, которая не волнуется из-за курения таких штук, ведь это кажется чем-то крутым, прямо как во французских фильмах. Ладно, давай. Друг дает ей только что скрученную сигарету и протягивает зажигалку. Она затягивается. Никотин обжигает горло и затуманивает разум. Чувствуется легкое головокружение, будто очутилась на морских волнах. Вау, говорит она. Я уже отвыкла. Он смеется. Эй, ты же знаешь, что это не травка. Это и так понятно, я же не дура. Никогда такого не говорил. Ты всегда была самая крутая в нашей компании. Ага, конечно. Шутки в сторону. Джейку очень с тобой повезло. А Джеш внимательно смотрит на нее. Ты через многое прошла, Кэти, говорит он. И эта Аннабель просто прирожденная сука, так что нахрен ее. А самое главное, через пару месяцев ты станешь мамой, и это здорово. Просто супер. Она делает вторую затяжку, затем третью. Все будет хорошо, добавляет Аджеш. Ты действительно так считаешь? Да, все будет круто. Ты станешь замечательной мамой. А Джейк будет самым милым папой в мире. Просто нужно наконец-то пройти этот трудный путь. Поверь, старине, Аджешу. Она улыбается. Он всегда обладал способностью заставить ее почувствовать себя особенной. Приятное напоминание. Ты такой милый, спасибо. Друг откидывается назад, поднимает воротник и скрещивает руки. На нем замшевое пальто, кашемировый шарф и черные джинсы, заправленные в армейские ботинки. Конечно, соглашается Аджеш, небрежно выпуская кольцо дыма. А для чего еще нужны друзья? Так что назначь меня крестным отцом, вот и все. Договорились. И постарайся держаться подальше от Анабель, если есть такая возможность, добавляет Аджеш. «Просто отключи ее», и имитирует поворот колесика громкости. «Ты прав», — отвечает Кейт, кидает сигарету на пол и топчет каблуком сапога. «Все происходит в соответствии с замыслом Вселенной», — отмечает Аджеш. «Это когда ты стал таким мудрым?» «Это не мои слова, если честно, это поэт Макс Эрман». Они смеются, а Джеш, обняв за плечо, провожает ее до метро. Кейт приезжает домой и чувствует себя лучше. Когда Джейк возвращается с работы, она встречает его на пороге и целует, крепко прижимая к себе. Он выглядит довольным, и отношения между ними улучшаются. На седьмом с половиной месяце беременности Анабель предлагает устроить вечеринку по случаю рождения ребенка. «Я думаю, это было бы неплохо», — говорит мать по телефону. Знаешь, они очень популярны. Оу, реагирует Кейт. Да, хорошо. По правде говоря, она не может себе представить ничего более вызывающего и сентиментального, чем подобная вечеринка. Даже Джейк находит это смешным. Это самое необычное, что я когда-либо слышал от мамы, признается он, когда Кейт обо всем рассказывает. Она даже не верила в День Святого Валентина, говорила, что это все американская выдумка. Но они, конечно, соглашаются, ведь это Анабель. Им приходится поддерживать хорошие отношения, по крайней мере, пока не родится ребенок. На этот раз они едут в битком забитой машине, внутри шесть голубых гелиевых шаров и торт с синей глазурью и надписью "Мальчик". Анабель заказала все онлайн в бутиках Тьюксбери. Почему она не заказала доставку? Интересуется Кейт. Она сказала, что торт не доедет а воздушные шары?» «Да она сошла с ума», — шутит Джейк, когда они выходят из дома. А потом вглядывается в боковое зеркало заднего вида, поскольку обзор в салоне перекрыт. «Ну, наконец-то!» Вечеринка казалась не очень хорошей идеей, слишком это было преждевременно и самонадеянно, словно судьба в отместку могла отобрать то, чего Кейт больше всего желала. На прошлой неделе она рассказала коллегам на работе о скором рождении ребенка и и ей оказалось трудно объяснить, что у нее действительно будет малыш, ведь у нее не было живота. «Ого!» — восхитилась ее помощница Моника. «Это так классно!» «Правда?» — удивленно спросила Кейт. Она ожидала расспросов и странных взглядов, и, может, легкого неодобрения, но все ее поддержали и приняли ситуацию. «Да», — подтвердила Моника. Так круто быть женщиной, которая точно знает, чего она хочет, и просто берет свое. Все немного сложнее, мягко поправила Кейт. Но спасибо. Это многое для меня значит. Даже тогда Кейт волновалась, что говорит об этом слишком рано. Все могло измениться в любую секунду. Мариса может передумать и не отдать ребенка, у нее случится новый нервный срыв, или просто возникнут непредвиденные обстоятельства, которые навредят желаемому будущему. Но подобные вещи сложно объяснить посторонним людям. Вечеринка — последняя строчка в списке ее желаний. Они приезжают вскоре после полудня. «Господи», — говорит Джейк, — «не могу в это поверить». Кейт поворачивает голову в сторону его взгляда и видит над входом баннер с серебристо-голубыми буквами «Уже ждем». Они начинают смеяться и несколько секунд не могут остановиться. Он вытирает слезы с глаз, когда Аннабель открывает дверь. «Что случилось?» — спрашивает мать. «С тобой там все нормально?» «Да, да», — отвечает Джейк, взяв себя в руки. «Привет, мам. Отличный баннер». Кейт прикусывает щеку, чтобы снова не рассмеяться. «А, это...» — машет рукой женщина. Просто для хорошего настроения. Крис нашел в нашем местном магазинчике, можете в это поверить? Чего там только не продают.